599. Декабрь 3. -е. Сосна. Требуется полное всестороннее погружение во владыку. Я растворяется в нем. Лик мой есть врата в мир. Заградительная сеть не пропустит сознание грязного. Степени осознания луча бывают различные, от начальной до полнозвучной равно к степени приближения к владыке. Образ владыки в сознании и сердце надо внедрить монолитом. При частичном наполнении и успех будет частичным, но требуется полнота и глубина. Но начало есть, и есть к чему прикладывать. Всемерное предание сердца владыки даст плод соответствующий. Надо примкнуть еще плотнее. Щели опасны. Понимание близости владыки не может идти через другое сознание, ибо идет от сердца к сердцу и завершается тайной. Ближайшие помогут подойти, но слияние сердец в молчании совершается и лицом к лицу. Великое посвящение происходит наедине. Потому голос, говорящий без звука, ближе всех голосов человеческих. Тайна уз отца и сына есть явление непосредственного слияния. Помни, наедине и лицом к лицу и без сознаний, посредствующих и ко мне приведших. Гуру приводит ко мне и наедине со мной оставляет для погружения в тайну. Есть нечто столь сокровенное в отношении отца к сыну, что никакими словами выражено быть не может. Есть то, о чем не говорят и что не подлежит оглашению. О моей близости ты знал и знаешь больше, чем знает даже мать. Она лишь подтверждает данные мною тебе, чтобы утвердить дух, еще колеблющийся в принятии неприложности голоса своего духа тобою. Потому собирая слова, посылаемые бережно, любовно и неукоснительно, нечто значительное получаешь. «Сын мой, владыка ближе близкого, ближе, чем все оболочки твои. Умрут оболочки и будут сброшены, но останется владыка в тебе и с тобою». Я тайный из вечной луча моего носителем в сердце пребуду твоем. Рожденный от луча моего нитями несказуемыми связан со мною. Хочу утвердить в сознании твоем понимание того, что о чувствовании близости владыки есть явление индивидуальное, в сердце лишь ощущаемое и не могущее быть переданными словами ни своими, ни чужим». Вибрации серебряной нити индивидуальны и неповторяемы. Утвердись в неизменной близости, владыки. Знай, что владыка никогда не покинет. Ценности жемчужины своего духа не умоляй. Наносную шелуху не принимай за ядро светоносное. Любимому сыну открыты врата в пространство сияющих дали, в мой мир, беспредельно великий, туда, где нет ни конца, ни начала.